Он его и раз такой найдет, как без вселица. Хуже, чем пьяная спесь. Ох, не дойдет у вас это добра. На вот кусок льду приложи к щеке, чтобы синяк по лицу не разнесло. Ничего, я живучий. Нет у тебя, Валя, вина. Вина, Рита, нету, только водка. Это не хуже. Я на фронте, Валя, водку пила, и даже спирт. Вот, на, огурцом закуси. Спасибо, Валя, лучше папиросы. Слышала, Рита, что... В Остриково съезжают скоро. Новую квартиру выхлоптали. Панкрату Диповский портком выделил. Это освождается. Я хотела заявление в райсовет написать, чтобы свободная площадь нам отдали. Двое сыновей растет. Да передумала. Почему, Валя? Кино, как трасс смотрела. Американское. Там в ванную показывали. Кафель кругом. Все блестит. Зеркало, пузырьки разные с кремами, шампунями.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 Он их после войны из Германии привез. Я покажу, где сохранила. Случай еще, ты их продай. Вот, за генерал-то, Федор тебя и лупцует. Может быть, валь может быть. Пойду Костичка разыщу. Наверное, в дедовском кресле сидит. В сарае.